Глава 9. Кем? Мы нырнули под последнее белое облако, растянувшееся на мили, и мне стало тошно при виде стоящих среди поросли йотридов, селгизов и хулителей святых. От панического снижения кинна сделалось еще хуже. Кожа рухи сменила цвет со светло-песочного до оттенка пересохшей коры. Я смотрел на ее лицо и видел подступающие волны ужаса. Ее губы и веки дрожали, а дыхание стало частым и неглубоким. Я схватил ее безжизненную руку. «Смотри на меня!» Она отводила взгляд. «Смотри на меня!» Я сжал ее руку. Лицо Рухи говорило так много, как не сумел бы сказать язык. «Я этого не допущу, и Кярс, надеюсь, тоже». Раздалось у люлюканье, боевой призыв пустынных племен, до небес разнеслось «Будь прокляты, святые!» А потом раздался грохот копыт лошадей, несущихся на шатры обядийцев, треск буз, лязг копий и топот людей, собравшихся на праздник соколов. Хулители святых были первой линией нападения, а за ними ждали еще тысячи, по меньшей мере два тумена йотритских и силгийских всадников. «Я не думала, что она так жестока», — дрожащим голосом сказала Рухи, глядя вниз. «За всю историю никто не нападал на праздник соколов». Я рывком распахнул ящик с доспехами, выхватил пластинчатый нагрудник. Он был легкий, как янычарская кольчуга, и надеть его оказалось несложно. Потом я закрепил на бедренные щитки и пластины на шее и на груди. Все фрагменты подходили друг к другу, как осколки разбитой черной вазы, Становились на место точно так, как показал мне Эбра перед нашим расставанием. Я натянул сапоги и закрепил их на пластинах доспехов. Наконец достал и водрузил на голову шлем. Он сел идеально и защелкнулся на шейном доспехе. Забрало, через которое я смотрел, было прозрачным, как стекло, но сделано из того же ангельского материала. Я все хорошо видел, и при этом глаза были защищены. «Рухи, есть ли незащищенные места на моем теле?» Она подошла ближе, обошла вокруг, похлопывая и ощупывая доспехи. «Думаю, ты укрыт мраком, насколько это возможно». Тем не менее, я не привык к такой тяжести. Мне не нравилось, когда доспехи сковывали суставы. Это ограничивало и ослабляло движение. Я предпочитал скорость и точность, и теперь был вынужден приспосабливаться. Дорогая цена даже за такую защиту. Рухи указала на цепь абядийцев, выдвигавшихся из задних рядов лагеря на верблюдах и лошадях. Все в пластинчатых доспехах, и каждый нес длинную деревянную аркибузу. «Они отбиваются», — сказала она. «Но на что им надеяться?» «Их так мало, что им оставалось только отдать жизнь ради того, чтобы выиграть время и дать остальным убежать в пустыню, где абядийцы все же могли бы спрятаться, хотя там особо негде укрыться». «Кен!» — позвал я. Мы должны остановить всадников и помочь тем бойцам дать время всем остальным. Высади меня позади цепи верблюдов, а потом доставь рухи обратно в Зелтурию. Я не хочу прятаться за горами, когда здесь убивают моих соплеменников. Кто-то должен убедить Керса прислать гул... Я прикусил язык. Это именно то, чего хочет Сира. Для чего еще атаковать обядейцев, обитателей пустыни, живущих в и, судя по всему, поселившихся в Аланье задолго до прочих племен? «Глупо приобретать нового врага, если только тем самым не уничтожаешь старого». «Почему его требуется убеждать?» С неожиданной невозмутимостью произнесла Рухи, и глаза у нее стали спокойными и безмятежными, словно благодаря Фанаана взяла себя в руки. «Он пошлет своих гулямов. Его отец был одним из нас. Керс не допустит гибели стольких людей». «Не уверен». Мне не хотелось рассуждать о том, что сделает или не сделает Керс. Я хотел спрыгнуть на песок, обнажить клинок и убивать. Из-за шума боя трудно было слышать собственные мысли. Грохот конских и верблюжьих копыт превратился в барабанный бой, боевой клич и крики раненых в мелодию песни. Выстрелы аркибуз, свист летящих стрел и удары копий по щитам. Все смешалось, словно старый музыкант водил зазубренным ножом по струнам. Когда мы приземлились позади сидящих на верблюдах обядийцев, нас окутали черный дым и вонь крови. Из палаточного городка в сторону Барханов устремился поток стариков, матерей и детей. Но я знал то, чего не знали они. Конные йотриды справа и селгизы слева быстро обходят их лагерь. Никому не уйти, если только не двигаться с огромной скоростью. — Кина, останься с ней! — приказал я пестрому цыпленку и ступил из лодки на песок. — Уноси ее отсюда при малейшей опасности! «Что ты собираешься делать?» От тревоги у Кина округлились глаза. «Ты же видел, как плотно сгрудились всадники, как ты через них прорвешься, и чего вообще хочешь добиться?» «Сира сделает все, чтобы победить. Нет такого зла, которым она не готова запятнать душу. У нее нет ничего святого и неприкосновенного. Я схватился за рукоять клинка. «Потому я должен также зверски обойтись с ее ордой». Рухи бросилась помогать упавшей пожилой женщине. Даже миг пребывания на земле нес смертельную опасность. Если вражеские всадники пойдут стеной, в суматохе и давке погибнет больше людей, чем от оружия. Кин взлетел и когтями ухватил меня за руку. «Только не говори, что они не смогут тебя окружить и сорвать доспехи. Ты же можешь погибнуть здесь, Кева, когда ты в последний раз упражнялся с клинком». «Ты прав, это было давно. Но что мне еще делать?» Я достал черную розу, ангельский металл мягко скользнул из ножен. С отдаленной дюны селгистские всадники посылали стрелы в обядийцев. Я не побегу, не отступлю перед Хаввой. Я решительно зашагал вперед, разбрасывая песок сапогами. Звуки битвы ненадолго перекрыл испуганный рев верблюдов. Лишь отчаянными усилиями обядийские погонщики удерживали тонкую линию обороны посреди лагеря. Честно говоря, они не могли тягаться с йотридами и силгизами, племенами пустоши, прирожденными воинами. Стрела пронзила щеку одного погонщика. Брызнула кровь, и обядиец упал. Перепуганный верблюд наткнулся на другого, и второй погонщик с грохотом повалился на землю. Огненным шпилем взвился ближайший шатер. Треск огня и крики заглушили все остальные звуки. Я переступил через рыдающую женщину, обнимавшую окровавленное тело ребенка. Должно быть, сына. А потом в мое забрало ударила пуля. Вспышка полыхнула перед глазами, хотя силы удара я не почувствовал. В латный воротник попала стрела и рассыпалась на куски. Я прошлепал по луже из верблюжьей крови и внутренности. Вонь была сладковатой и тошнотворной. Наконец я вышел вперед. Аркебузы и хулителей святых с небольшого расстояния полили по погонщикам-обядийцам. На доспехах, нападавших каллиграфической вязью, были начертаны проклятия на парамейском. Прямо передо мной на нагруднике хулителя ослепительно сверкала золотая надпись «Джамшид, предатель». Из-за огня за моей спиной она горела еще ярче. В одежде йотридов было что-то аланийское. Перья аргуса, геометрические узоры и насыщенный синий цвет. У селгизов одежда была строже, темно-бордовых тонов, шлемы уже, а жилеты грубее. Это важное отличие. Если отгоню их достаточно далеко, мне придется выбирать, с каким племенем вступить в схватку. Сердце колотилось о пластины доспехов, но я сделал вдох. Самый тяжкий за всю жизнь и пересек разделяющий нас участок. Пули били в ангельские доспехи и сгорали, не причиняя вреда. Глупый йотрид, спылающий в глазах жаждой крови, поскакал ко мне, выставив вперед тризубое копье. Одним взмахом я перерубил копье пополам, а потом ударил клинком в бок лошади и нанес глубокую рану. Йотрид соскочил с бьющейся и визжащей кобылы. Едва он успел приземлиться, я разбил ему лицо латной рукавицей. Я содрал с него кожу и проломил череп. Размазанный по моему запястью мозг вонял потом, как после ночного кошмара. Йотрид бесформенной кучей свалился в кустарник. Ее триды продолжали атаковать, но я неуклонно продвигался вперед. Я не успел уклониться от удара алибарды. Острие ударило в грудную пластину и раскололось, а отдача опрокинула всадника. Я пронзил клинком его шею, а потом выбил из стремян ноги. Он свалился вниз головой и с приятным хрустом сломал шею. В ушах зазвенели выстрелы аркебус, и я заслонился от пули черной рукой, хотя много других ударили в шлем. Внезапно, как удар молнии, передо мной встал образ Михея Железного, останавливающего пули железной рукой. Я проигнорировал его и стал дальше прорубать путь сквозь всадников, оставляя за собой след из растекшейся плоти и предсмертных криков. Я взбирался по крутому бархану, и песок водопадом осыпался из-под тяжелых сапог. Похоже, я пробил брешь в строе нападавших». Абядийские погонщики на верблюдах окружили хулителей святых, оказавшихся между барханом, где стоял я, и соседним. «Хвала, лад!» — кричали они. Эту битву внутри поля битвы скрыл от моего взора дым. «Черный Ахрия!» — воскликнул спешившийся всадник, поднимаясь за мной на бархан и поля из аркебузы. Я набросился на него и пронзил сердце. «Лад, мы принадлежим...» Успел произнести он, прежде чем захлебнулся кровью. К тому времени мои черные доспехи и клинок стали красными. Вверх по бархану на меня со всех сторон налетела туча всадников. Я кружил как дервиш, отмахивался и колол лошадей. Огромная черная кобыла боднула меня головой. У нее треснул череп, а я ощутил что-то вроде толчка пятилетнего малыша. Лошадь завалилась на всадника, видимо, раздавив ему ноги. Я ударил его клинком в лоб, чтобы прекратить невыносимые страдания. Всадники поднимались после падения с лошадей, бросались на меня и стреляли из луков и аркибуз. Но все тщетно, и я не спеша убил каждого. Могу похвалить их только за то, что никто не сбежал, несмотря на ужас в глазах. Ужас смерти. Они поняли, что я неуязвим, что я на самом деле черная хри, и утащу их в ледяной ад. Хотя никакая атака не могла причинить мне вреда, к сожалению, я все еще оставался лишь человеком. Когда вспорол живот последнему хулителю святых, который сам проклят раз оказался на этом бархане передо мной, и его кишки комом вывалились наружу, я не мог не содрогнуться от чудовищного смрада, сотворенной мной смерти. Вонь, пропитанного кровью песка, разлитой из желчи и сладковато пахнущей горелой плоти, застряла у меня в горле и легких. Убивать было трудно, и лишь вспышка гнева в крови могла завести меня так далеко. А Лишь она так долго меня поддерживала. Но мне не хватит выносливости, чтобы уничтожить все сорок тысяч врагов. И сегодня умрут тысячи абядийцев. и Еще большее число, скорее всего, изнасилуют и угонят в рабство. Я не мог их спасти, хотя, несомненно, дал им больше времени, чтобы спастись». Пока у меня еще остались силы, я был обязан заставить врага заплатить за это зло самую высокую цену. Придется вырвать у злобного двуглавого дракона сердце и загнать в могилу нечестивый союз силгизов и йотридов. Я должен убить Сиру. Оставаясь на бархане, я попробовал осмотреться. Позади остались хулители святых. Впереди я видел тумены йотридов и силгизов. Оба племени использовали ту же систему построения, что и мы в Сирме, Наименьшая единица составляла десяток воинов. Десятки были частью сотен, которые входили в тысячи, а те в итоге составляли тумены из десяти тысяч человек. Группы из сотен всадников продвигались по полю боя, сменяя друг друга, чтобы не утомлять ни всадников, ни лошадей. Когда вражеские конники обойдут тлеющий городок абядийских шатров, подтянутся новые сотни, и они, несомненно, окружат абядийцев, сидящих на верблюдах. Если я прикончу Сиру до того, как это случится, боевой дух их войска ослабнет, и, возможно, даже возникнет хаос». Прямо передо мной захлопали разноцветные крылья Кинна. «Я велел тебе оставаться с Рухи!» Птах запрыгнул мне на плечо и вцепился когтями в доспехи. «Помощь нужнее тебе, чем ей! Я знаю, где Сира!» Получается, мы с ним думали об одном и том же. «Погоди!» Меня вдруг охватила тревога. Сира соединяет звезды, и я засомневался, что ангельские доспехи спасут меня от кровавой звезды, породившей архангела. Как насчет Пашанга или Гогберка? Может, безопаснее? Я понятия не имею, как они выглядят. Время дорого, разве нет? Оба кагана, вероятно, не носят никаких украшений, как и все в их племени. Их не отличить от любого всадника среди этих туменов. Я обязан остановить кровопролитие, чего бы это ни стоило. «Доставь меня к ней!» Кин поднял меня. Вокруг со свистом проносились пули и стрелы. Кинна ничего не могло задеть, а то, что попадало в мои доспехи, разрывалось или раскалывалось. Кин поднял меня так высоко, что битва разворачивалась под нами, как на карте. Ее трицкие и силгизские всадники уже взяли в кольцо палаточный городок и со всех сторон неслись по проходам, сбивая обядийцев, которым не повезло оказаться у них на пути. Я мог лишь молиться, чтобы Рухи успела выбраться из этой бурлящей трясины. Смотреть вниз было незачем. Кин понес меня к поросшему кустами холму, где стояла вереница экипажей. И сверху, и снизу их охраняли всадники. Когда, широко расправив разноцветные крылья, Кин заскользил вниз, стражи открыли по мне огонь. Он сбросил меня на вершину холма, и я перекатился вперед. Всадники набросились на меня. Я атаковал их в ответ. Я азартно рубил и резал шеи, ноги и торсы, заваливая мир мертвой плотью. Мой клинок мелькал, его скорость ограничивали только мои усталые кости и прерывистое дыхание».